ЛИЦО БЕЗ ИМЕНИ Сумерки уже начинали красться по склонам, растекаясь между камней и кривых корней, когда Андрей, сливаясь с окружающей магией и светом, наконец догнал то, что искал. Плетение маскировки было тугим, почти прозрачным. Он шел медленно, каждое движение тенью по теням, дыхание сквозь узор лесного шороха. И вот, в распадке между скалами, где стволы склонились над застывшей в нерешительности поляной, он замер. Там, в тишине, стоял человек. Словно ожидая кого-то, он опирался на костыль из черного дерева, будто уставший путник. Его силуэт напоминал того самого ученика, ту бойкую фигуру, с которой Андрей сражался во время одного из первых испытаний. И только теперь, спрятавшись за кустарником, он видел это ясно. Фигура медленно, будто нехотя, подняла руки к лицу и стала снимать с себя кожу, как какую-то одежду. Мгновение, и весь образ человека, словно стек с существа, обнажив его истинную форму, кожа растворилась в воздухе, как дым. А под ней была не плоть, а черный туман, обвивающий узкий костяк, покрытый бледной чешуей, тонкой, как пергамент. Рога тонкие, ветвистые, сползли вниз со лба и вновь втянулись в череп. Глаза — вертикальные зрачки, окруженные багровым светом. Руки — изломанные, с удлиненными пальцами, на которых мерцали остатки плетений, впитавших магию человека. Это было существо-перелив, демон-имитатор. Один из тех, кто способен не просто копировать внешность, но вплетаться в облик жертвы, впитывая его манеры, голос, даже фрагменты памяти. Он подделал ученика от начала и до конца, понял Андрей, и на мгновение его дыхание сбилось, так как это существо все же разомкнуло узкое, будто резанное ножом рваное отверстие в воздухе, нечто вроде привратного портала, И вгляделась туда, склонив голову на бок. Оно говорило, тихо, почти шепотом. И каждое слово вонзалось в ткань мира, словно отравленные иглы, заставляя магические токи в земле дрожать. «Готово. Нет, он все еще здесь. Он не понял. Он тренируется. Он послушен, да, еще не скоро, но всё будет как надо». Андрей отпрянул на полшага назад. Внутри него все холодело. Они следят за мной. С самого начала. Через него, через всех. Тень демона медленно повернула голову, и в тот самый миг ее взгляд практически ощутимо прошел буквально в миллиметре от укрытия, где затаился парень, но не увидел. Или сделал вид, что не видит. Но существо снова начало надевать облик человека, словно артист перед выступлением. На плечи легла маска человека, лицо, глаза, одежда, улыбка, и он снова был тем самым учеником. Только теперь Андрей видел сквозь это, и теперь он точно знал, с кем имеет дело». Также Андрей знал еще и то, что один только неверный шаг, и все будет кончено. Существо, которое он только что видел, не было обычным демоном, брошенным из нижнего мира, чтобы пожирать и разрушать. Оно было разумным, тонким, опасным, как яд, который не ощущаешь до самой смерти. Именно это и заставило парня идти за ним. Он не пытался напасть, разоблачить или устроить засаду. Нет он хотел понять. Увидеть, куда ведет эта ложь. На том месте, где он прятался, парень задержался всего лишь на мгновение, ожидая, пока существо окончательно войдет в свою человеческую роль. Оно повело плечами, выпрямило спину, даже тихо хмыкнуло точь в точь, как человек, которого имитировало. И пошло. Легко, уверенно, как обычный ученик, идущий куда-то по поручению мастера. Андрей дождался, пока между ними появится расстояние. Лишь потом вплелся в лес, словно шелест, словно отблеск на коре. Магическая маскировка теперь была его второй кожей. Их путь вел вдоль узкой горной тропы, по которой едва мог пройти один человек. Вокруг уже высились самые различные скалы, поросшие лишайниками и нависающие над ними массивные тени деревьев, склоненных под собственным весом. И хотя Андрей двигался осторожно, все равно чувствовал, что идет по лезвию. Обнаруженное им существо не торопилось. Иногда останавливалось, словно прислушиваясь и проверяя окружающую территорию. И каждый раз у Андрея сердце замирало. Заметил? Но демон, если и чувствовал слежку, никак не показывал этого. Он шел дальше. Все глубже удаляясь в дикую часть долины, ту самую где даже духи зверей становились беспокойными. Они миновали три скальных гребня, где сам парень за все это время, пока жил в этой долине, никогда не бывал. Один из них был испещрен древними выветренными письменами. Андрей краем глаза отметил. Они тянут энергию внутрь, вглубь земли. Потом была поляна. Поляна, по краям которой рассыпаны были кости. Мелкие и крупные человеческие и не только. Демон шел мимо, как мимо всех этих останков, будто их здесь и не было. Он даже не замедлил шаг. И только после этого произошла остановка. Существо подошло к огромной коряге, покрытой грибами и лишайниками, и коснулось ее ладонью. Раздался тихий треск. Потом полыхнула вспышкой и коряга раздвинулась, словно дверной проем. За ней прятался тонкий проход в скалу, и Андрей мгновенно почувствовал. Силы. Чужие. Зловещие. Здесь тоже есть проход в другое место, возможно, в сам Нижний мир. Хотя вряд ли. Слишком слабая печать. Но дальше Андрей не пошел. Он знал, что предел его удачи может быть очень близко. Вторжение дальше означало прямой контакт. И если демон почувствует слежку, то он сразу же накинется на человека и постарается разорвать его, без колебаний. Поэтому он просто затаился, впитывал все, место, энергию, звук, исходящий из портала, шаблон, по которому тот был создан. Сейчас мне придется уйти. Но я все равно вернусь сюда, но уже более подготовленным. Когда демон скрылся внутри открывшегося перед ним прохода, Андрей начал отступать. Медленно. Шаг за шагом даже энергии отзыва не давал. Будто стал частью мха, частью воздуха. Он уходил, но уже не как тот, кто бежит, а как тот, кто строит план. Андрей вернулся в долину к рассвету. Лицо его казалось спокойным, но за этим спокойствием скрывалось ледяное напряжение. Он шел тем же путем, которым шел всегда. Неспешно, размеренно с той самой легкой усталостью после ночного сбора растений или тренировки с плетениями. Но каждое его движение теперь имело двойной смысл. Он больше не был учеником, просто впитывающим знания. Теперь он был наблюдателем, ступающим по краю бездны и пытающимся не дать ей заглянуть в него в ответ. Старик, наставник, встретил его так же, как всегда, с легкой улыбкой и вопросом в голосе. «Роса сегодня поздняя. Нашёл что-нибудь интересное, юноша?» Пара золотистых колючников в расщелине. Слегка пожав плечами, ответил ему Андрей, не поднимая глаз. «Похоже, там было логово мелкой твари, небольшие кости и остатки яиц». «Хм, осторожнее в следующий раз. Иногда остатки — это может быть чья-то приманка. Голос старика был, как всегда, мягок, тепло ироничен, слишком мягок». Андрей кивнул, он уже начал скрытную подготовку. Каждый вечер, уединившись под предлогом медитации, он возвращался к месту, где чувствовал след демонической силы. Он тщательно записывал все в особый свиток, только теперь не плетениями, а сложной криптомагией, которую выдумал сам. Старик мог прочитать любое обычное письмо или структуру, но вот то, что Андрей начал вплетать в пустую ткань искаженного свитка, было похоже на песню, которую мог услышать лишь тот, кто знал ее изнутри. Он анализировал плетение, что исходили из той пещеры. Эти нити были иной природы, вязкие и холодные, и вместе с тем цепкие, словно жирная тень, которую не смыть водой. Однажды он почти почувствовал, как эта тень заметила его попытку наблюдения, и тогда, испугавшись, он отступил, затаился, и три дня не приближался к пещере вовсе. Внутри его начал формироваться план. Он выписывал каждую схему, магические паттерны, из которых складывались ключи, похожие на те, что старик использовал при активации костяного жезла. Он начал изучать анализ и разворот плетений, сравнивал то, чему обучал его старик, и то, что чувствовал в скрытых местах долины. «Он учит меня защищаться от магии, но не говорит какой, учит подавлять эмоции, но не учит распознавать чьи». Он все глубже осознавал, его намеренно натаскивали на что-то особенное, и это что-то было напрямую связано с демонической энергией. Слишком много техник перекликались с тем, что он ощущал в том самом проходе, куда ушел демон. Он пробовал имитировать эти плетения и, очень осторожно, вплетать их в свои защитные оболочки, как бы проверяя насколько глубоко внедрена демоническая структура в его подготовку. Однажды он даже заметил, что один из элементов, которому его учили как нейтральному, точь-в-точь точь повторял магическую фразу, вплетенную в круг под пещерой. Тогда он замер практически на полчаса. Меня учили подчиняться этим энергиям, не бороться с ними. Однако открытое противостояние было глупостью. Он не знал всего, не понимал того, насколько этот странный старик может быть силен и с кем он связан. Не знал, один ли он вообще, или вся долина создана как лабиринт, в котором отбирают не учеников, а проводников демонической силы. Поэтому он начал менять себя потихоньку. Собрал щитовое плетение, способное замыкать магический след. Изучил способ рассеивания наблюдающих нитей, научился улавливать момент, когда за ним наблюдают в духе зверей в движении тумана, в тени на воде. И главное, он стал играть роль ученика еще лучше, с усердием, поклонами, самым живым интересом в глазах. И каждый раз, когда старик задавал вопрос, Андрей отвечал с идеальной интонацией, с легкой наивностью, тщательно контролируя даже ритм собственного дыхания, чтобы тот не выдал тревогу. Теперь он изучал уже не магию, а поведение охотника, того, кто выращивает звери чтобы потом направить его в бой. И следующий шаг уже был близко. Он начнет готовить настоящий артефакт, настоящий ключ чтобы проникнуть туда и узнать, что же скрывается за запечатанным проходом. Немного погодя, Андрей сидел в тени раскидистого дерева, глядя на трепещущие в вечернем воздухе листья. Но разум его был далеко, сосредоточен, напряжен, словно тетива, натянутая перед выстрелом. Он вертел в пальцах небольшой отрез грубо обработанной кости, один из образцов, что он успел добыть в предгорьях, где находил следы давно погибших существ. Нет, она была слишком мягкая. Эта кость точно рассыпалась бы под воздействием тех самых запечатывающих плетений, что использует арка. Он видел это, когда копия жезла, та, что казалась надежной, рассыпалась в пыль, оставив на его ладони шрам от ожога, похожий на выжженный символ. Он до сих пор ныл по ночам и напоминал, что сила — это не игрушка. Он изучал все, что мог — образцы кости, найденные у старых скальных выступов, окаменевшие зубы, обломки черепов, даже пыль, что оставалась в развалинах мест, пропитанных магией. Но все это было не то, что ему было сейчас нужно. А потом он нашел осколок, Это случилось у самого подножия скал, в узкой расщелине, куда он забрался в поисках редких грибов. Там, среди мха и мертвых листьев, лежал фрагмент когтя. Он был тяжелым, как металл, поверхность имела естественную витую резьбу, как будто сама ткань, кости, прорезалась узорами. И главное, он сиял изнутри мягким, глухим светом. Не магическим, а инстинктивным, как жар еще не потухшего огня». Когда Андрей дотронулся до него, у него даже задребезжали плетения в ладони, словно кость откликнулась на само его прикосновение. И в этот момент он понял, это было именно то, что он ищет. Не просто кость, а полноценный реликт демонического существа. Затем он вернулся к себе и принялся выполнять ритуальную очистку. Сначала в ход пошло пламя белого ила, которое старик учил использовать для очищения сосудов. Потом замачивание в отваре из каменного гриба и пепла тьмы, настоянного трое суток под лунным светом. После этого воздействия кость стала черной, как обсидиан, и Андрей смог приступить к следующему этапу. Врезанию в нее символов доступа. Он использовал плетение точечного проникновения, которым старик учил его вырезать магические контуры в кристаллах и металлах. Это была трудная работа, так как для нее требовалась полная сосредоточенность. Ведь он сам прекрасно понимал, что одна ошибка, и кость могла дать ответный импульс, разрушив не только результат, но и разум Создателя. Над этим артефактом он трудился семь ночей, не меньше. Каждую линию он вычерчивал изнутри, вплетая туда образы, чувства, отпечатки своих мыслей и намерений. Это было не просто вырезание, это был настоящий и полноценный разговор с реликтом, который должен был сам согласиться стать частью артефакта. Под конец Андрей едва не рухнул без сил, но жезл начал откликаться. Получившийся артефакт внешне напоминал прежний жезл старика, худую кость, схожую с рукой ребенка, но теперь превращенную в сосуд для силы. Пальцы, застывшие в кулаке, казались зажатыми намертво, но внутри кулака Андрей вложил ядро плетения, созданное на основе своих наблюдений за аркой. Оно светилось кроваво-карминовым отблеском, но не горело, было поглощено внутрь. И когда он дотронулся до жезла, почувствовал, как артефакт узнает его, не просто как своего создателя, а как носителя воли как того, кто имеет право использовать проход. И все же этого было недостаточно. Чтобы пройти сквозь арку, он должен будет еще насытить жезл ключом активации, своеобразным импульсом, что совпадет с ритмом запечатанного прохода. И для этого Андрей понимал, придется снова вернуться к арке. Скрытно, осторожно. Чтобы ни старик, ни его слуги, ни даже сама долина не почувствовали приближение чужой воли. Ночь спускалась на долину медленно, как тягучая капля старого вина. Воздух еще хранил остатки дневного тепла, но между стволами деревьев уже начинала струиться тень. Уплотняясь, сгущаясь, превращаясь в нечто живое, чувствующее, наблюдающее, Андрей специально ждал этого часа. Он уже сидел на корточках у одного из заросших каменных валунов, рядом с местом, где когда-то проходил тренировочный бой, там, где впервые почувствовал странное демоническое послевкусие энергии. Но сегодня он был здесь не ради воспоминаний. Он дожидался подходящего момента, того самого тишайшего промежутка между выдохом и вдохом долины, когда магическая ткань мира словно замирает, а потом... Он двинулся. И сейчас он двигался как тень. Техника мимикрии, отточенная за последние недели, позволяла его дыханию слиться с шелестом трав, его шагам исчезнуть среди мягких пульсаций магических потоков долины. В тот момент он уже не был просто Андреем. Он был отпечатком мысли, всполохом намерения. Одной из природных теней, что скользят под звездами в этих горах. Он держал новый жезл в обмотанном платке, аккуратно завернув артефакт в ткань из сплетенного шелка и пепла, чтобы сбить сигнатуру магии. Только когда оказался в сотне шагов от запечатанной арки, он позволил себе раскрыть ткань и коснуться амулета. Как и прежде, запечатанный проход возвышался у стены утеса, едва различимый в свете луны. Камень вокруг был пронизан тонкими, пульсирующими линиями, похожими на сосуды артерии древней магии. Центр арки был затянут полупрозрачные завесы ни тканью, ни камнем, плотной плоскостью силы, что отзывалось на любое вторжение резким отталкиванием. Андрей встал перед аркой, закрыл глаза и впустил в тело ритм долины. Его дыхание замедлило, сердце отбивало такт. Он вытянул руку с жезлом вперед и позволил внутренней энергии коснуться амулета. В этот раз не было боли, не было вспышки света или резкого отбрасывания. Было плавное биение, как будто жезл и сама арка узнавали друг друга, ищущие ключ и замок, что долгое время были разделены. Плетения внутри кости начали раскрываться, словно цветок из пепла. Внутренние линии загорелись бледным пламенем. Андрей почувствовал, как вся ткань артефакта резонирует с ритмом прохода и начинает подстраиваться. Он держал поток ровным, вплетал в него вибрации из памяти, ту самую пульсацию, которую уловил, когда впервые оказался рядом с аркой. И, наконец, он уловил настоящее совпадение. Завеса прохода извилась, словно ткань, наполненная ветром, и на мгновение исчезла. Внутри арки открылся коридор, весь пронизанный черно-алыми спиралями, не в физическом, но в энергетическом смысле, путь, ведущий в глубь другого пространства. Андрей сделал полшага, но жезл задрожал в его руке, и мощная волна напряжения ударила в плечо, остановив его. Временное окно закрылось, плетение вновь свернулись, и проход исчез. Артефакт выдержал, но показал предел. Он работает, но не более нескольких секунд. Этого было достаточно, чтобы понять одно. Теперь он действительно может проникнуть внутрь, и теперь основной вопрос заключался только в том, готов ли он войти. Проход в сердце скалы открылся и закрылся. Проход светился всего пару секунд, но этого Андрею хватило, чтобы понять, насколько опасен этот путь и насколько он сам пока еще не защищен изнутри. Он слишком ясно прочувствовал, как потоки с той стороны арки, грубые, хищные и лживые, скользнули вдоль его сознания, даже сквозь защитные плетения. Все это ощущалось им, как взгляд голодного зверя, что вгрызается не в тело, а в душу, ища слабину. Он отпрянул от арки весь в холодном поту и сразу понял, любая попытка туда без «голубинной защиты» может для него закончиться очень плохо и даже привести к гибели. Старик-наставник был прав, как бы это ни раздражало, истинная защита строится не вне, а именно внутри. На следующий рассвет на берегу озера старик встретил его без лишних слов. Только взгляд и легкий кивок, будто он знал, куда Андрей вчера ходил. Но потом парень понял, что тот банально подумал, что парень ходил к тому самому пролому в Нижний мир и снова пытался его закрыть. Ведь именно так и можно было пояснить молчаливость и усталость парня, которые он просто не мог скрыть, особенно в последнее время. — Ты снова слишком торопишься, — сказал он негромко. В таких местах реальность прогибается под чужие законы. «А если ты внутри себя полон шума, то они тебя услышат первыми». Он сел прямо на камне у воды. «Андрей рядом. Мы будем строить первую из глубинных защит. Я зову ее Нематодуха. Это не щит. Это пустота, в которую ничто не может отразиться». Он вытянул руку и указал на гладь озера. «Смотри, прими озеро как образ». Поверхность воды была тиха, без ветра, без волн, чистое зеркало. «Подобно воде, твой разум должен быть спокоен», практически ни шевеля губами, проговорил старик. «Но не мертв, не безжизнен, а готов к отражению, но ничего не удерживающей». Андрей прикрыл глаза и попытался ощутить внутри ту самую гладь. Но в ответ ощутил многочисленные всплески мыслей. Тревожные рябки, горькие отголоски недавнего ужаса. Не глуши их, признай. Старик опять вмешивался, словно проблемы парня были для него открыты, как на ладони. Позволим пройти сквозь тебя и отпусти. Парню потребовалось почти четыре часа молчания, прежде чем первая рябь внутри утихла. Не исчезла, но отступила вглубь, словно звук, отнесенный ветром потом другая, третья. Его многочисленные тренировки давали себя знать. И вскоре он получил то, что ему было нужно. Следующая фаза была формой удержания центра. Старик высыпал у ног парню груду серых камней, одинаковых по виду, но при ближайшем рассмотрении, усеянных мельчайшими, спиралевидными трещинами. «Выбери один. Пусть он станет якорем твоей тишины» точка, на которую ты сможешь опереться в любой миг, и даже когда за гранью все будет рушиться. Мысленно хмыкнув, Андрей выбрал камень с трещиной, что напоминало глаз, застывший в вечном взгляде. Внутри себя он создал простое плетение, концентрический круг, в который вливал тонкие струйки энергии. Плетение было не защитным, а стабилизирующим. Оно не отражало атаку, а помогало удержаться, не упасть внутрь страха или чужой воли. Только на третьем часу Андрей почувствовал, как какие-то внутренние шепоты начинают стихать. Его дыхание стало медленнее, и вместе с этим он почувствовал тишину. Не снаружи, а именно внутри себя. На третий день старик показал ему нечто странное. «Если не можешь защититься, заставь нападающего видеть пустоту». Он вложил в Андрея энергетический узор, напоминающий воронку, не щит, не отражение, а магическую слепоту, создающую враждебному наблюдателю иллюзию, что внутри ничего нет, ни света, ни жизни, ни цели. — Демоны охотятся на пламя жизни, — сказал старик. — Спрячь свое, и они пройдут мимо. Форма этой техники была сложной, почти медитативной. Плетения должны были затухать к центру, подобно спирали из дыма, которая поглощала любой свет, уходящий вглубь. Андрей смог удержать ее всего на 8 секунд, но даже этого хватило, чтобы старик впервые медленно кивнул. «Теперь ты сможешь вступить туда, не как жертва, а как наблюдатель, но не забывай о том, что там достаточно одной ошибки» одного. Вопросов в твоем сердце хватит, чтобы они нашли путь. Когда внутренняя тишина впервые утвердилась в нем так, что даже порыв ветра оказался частью дыхания, Андрей понял, что пришло время собирать все необходимое. Он не хотел идти туда, но еще больше, не хотел идти туда неподготовленным, потому что за этой аркой по ту сторону пульсирующего завеса ждали не просто демоны, Ждала правда об этом странном старике, об этой долине и, возможно, о самом себе. Видимо, все так же думая, что Андрей снова намеревается пытаться закрывать пролом в нижний мир, старик ему не мешал. Он лишь смотрел на него с привычным, слишком уж спокойным взглядом, будто все уже было решено, и это сейчас говорило именно против него самого и против всего того, что он намеревался уговорить парня сделать. Возможно, даже ради спасения мира. Вот только какой именно мир он собирался спасать, парню еще предстояло выяснить. Так что Андрей первым делом отправился к тем местам, где уже как-то находил магические следы. К скалам с остатками энергии древних тварей и к ложбинам, где хранились редкие окаменелости. Там он искал проводники и изоляционные предметы, способные хоть немного снизить воздействие чуждых потоков. Потом он вспомнил про ту самую огромную чешую, найденную возле ручья, по-прежнему хранившую отголосок дыхания древнего дракона. Очищенная и отполированная, она была вставлена в тонкую оправу, изготовленную из волокон дерева стража, редкого растения, что не гнило даже в самых зловонных топях. Он укрепил амулет нитью из травы безмолвия, растение, что не трепетало ни от ветра, ни от дыхания животных она глушила звуки и запахи, делая носителя менее заметным. Некоторые компоненты ему приходилось собирать вдоль отвесных стен, где прятались мхи и грибницы, питающиеся от стекающей магии. Такие, как гриб сердца кора, бледно-голубой, растущий прямо на теле старого окаменелого дерева. Это был сильный антисептик для потока разума. Старик называл его «связывающим сном», так как он удерживал структуру личности даже при ментальных ударах. Корень лисьей слезы, тонкий, изогнутый корень, источающий аромат сладковатого меда. Его капля добавлялась в настой, позволяя не потерять собственную эмоциональную подпись в контакте с иллюзорными пространствами. Кристаллы ясности, прозрачные, вкрапленные в основание скал. Напоминали горный кварц, но пульсировали, если на них дышать. Их крошили и добавляли в зелье зова глубин, усиливающие чувствительность к потокам и аномалиям. Затем он создал малый резервуар магической силы, насытив его очищенной энергией из ядра змеи. Ритуал насыщения был тонкой работой, так как для этого требовалось не просто вложить энергию, а вплести ее в саму структуру сосудика, который он вырезал из белого обсидиана, добытого в месте, где однажды увидел вспышку чистого света, ударившего в землю, сильно напоминающую молнию. Этот резерв был на случай разрыва потока, как запасное сердце. Уже перед самым закатом он добрался до высокогорной ложбины, где вяло колыхалась тень папоротник. Листья этого растения были тоньше паутины, но каждая из них могла подавлять колебания энергии вокруг тела. Он вплел высушенные нити в подкладку своего пояса и рукавов, создав естественную демпфирующую зону, которая глушила как звуковые, так и магические следы его перемещений. В небольшой пещере, что он использовал для медитаций, Андрей разложил все перед собой – амулет, эликсиры, травы, резервы. Он медленно провел пальцами по каждому предмету, чувствуя их пульс, будто каждый уже заранее стал частью его тела. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул, и впервые в этом мире почувствовал себя по-настоящему собранным. Ночь уже начала вытягиваться в прохладной тени, когда Андрей развел алхимический круг, в который осторожно впалл собственную ауру. Камни и листья были разложены в строгой последовательности. Каждый артефакт, каждая трава, каждый резервуар силы занимали свое энергетически правильное место. Все должно было звучать в Унисон как части единого заклинания, вписанного в мир. И первая фаза началась насыщение восприятия. Из собранных кристаллов ясности, нескольких капель настойки лисьей слезы и пыльцы теневого папоротника он создал настой ясного отражения, жидкость, похожую на ртуть, что мерцало легким внутренним светом. Он пил ее медленно, маленькими глотками, ощущая, как в груди разливается мягкий холодок. А за ним тонкий звон, словно кто-то тронул струны, натянутые внутри его сознания, Окружающие его звуки усилились, он слышал, как дышит трава, как в кристаллах бьются остаточные частоты, и даже как перекатывается магия внутри пустого амулета, словно вода в черной жемчужине. Следующим шагом стало энергетическое сшивание артефактов. Это была тонкая алхимическая операция, больше похожая на настройку музыкального инструмента, чем на работу с магией, так как он вплетал в них свою ауру, начиная с амулета из с драконьей чешуи, накладывал поверх нее нить из резервуара силы, одновременно вдыхая аромат корня. Он говорил на древнем языке плетений, слова которого уже чисто интуитивно понимал. Каждое связующее слово плотно вжималось в мир, словно скрепляло физику и магию вместе. Плетение было сложно устроенным, но не громким, как в боевой магии. Оно было тихим и точным, как часовщик, вставляющий последнюю пружину в механизм. Таким образом он соединял в единую систему амулет, защита и усиление физической оболочки, резервуар. И импульс для экстренного подпитания, пояс из тени папоротника, подавление ауры и скрытность и отголоски ядра зверя, как энергетическая батарея на случай сбоя потока. Он зашивал все эти предметы в один энергетический контур, заставляя их подпитываться друг от друга и одновременно от его собственной циркуляции силы. Последним штрихом стало укрепление собственных меридианов. Он принял каплю настойки из гриба сердца кора, смешанную с водой из ледникового ручья. Жидкость была вязкой, и от нее пульс в теле начал звучать, как барабан. Внутренние каналы энергии, те самые, что когда-то формировались болью и жаром, теперь начали пульсировать чище, отчетливей, настраиваясь на новый ритм. Когда все закончилось, Андрей встал. Он не чувствовал тяжести снаряжения, артефакты больше не тянули, не зудели, не отзывались огнем в жилах, они дышали вместе с ним. «Теперь ты не просто носишь силу», — как-то сказал старик, — «ты ею стал». Он оглянулся на собственный круг. В нем больше не осталось света. Он впитал все. Теперь все было в нем. Свет в долине только начал меркнуть, но не от наступающей ночи. Это был инородный сумрак, плотный, вязкий, как чад от горящей крови. Воздух вокруг арки, ведущий в запретную часть долины, дрожал и пульсировал, будто ткань самого мира пыталась удержать разлом и не справлялась. Когда Андрей, облаченный в сконструированную им систему из артефактов, сделал первый шаг вперед, небо словно вдохнуло. Он прижал ладонь с новым амулетом, теперь уже созданным на костяной основе, найденной в пыльной западне, к плоской поверхности арки. Камень был холодным, но с откликом, словно знал его теперь. Витиеватые трещины заполнились багровым светом, который разгорался в глубине, как вены на рассеченной коже мира и спустя буквально несколько мгновений проход все же открылся. Замерцавшее пространство несколько раз вздрогнуло, и перед ним возникло то самое зеркало перехода. Учитывая тот факт, что он банально не знал того, что его может там ждать, парень шагнул вперед. Когда Андрей пересек грань, его восприятие ломануло, в прямом смысле, как удар в разум мгновение все казалось расплывчатым, будто он шагнул в воду, но не телом, а всей своей душой. Он даже не сразу понял того, что арка осталась позади, потому что воздух долины вокруг перестал быть воздухом. Это было давящее пространство, пропитанное тьмой. Даже не тьмой в привычном понимании, а полноценной антижизнью. Он чувствовал, как нечто смотрит на него сквозь саму ткань реальности, словно тысячи глаз внутри скал в деревьях даже в собственной тени. Здесь все дышало демонической плотью мира. Перед ним раскинулась мертвая равнина, иссеченная глубокими разломами. Почва здесь была черной, как сожженная кость. Повсюду виднелись остатки искривленных деревьев, из которых будто вырвали жизнь, оставив гниющий контур. В некоторых он даже видел сросшиеся серты завязанные из коры, будто что-то пыталось прокричать про свою боль прямо сквозь древесину. Из разломов клубился дым цвета сгнившего железа, и в этом дыму временами появлялись силуэты, неясные, но ощутимо злобные. Они не нападали пока что, но Андрей четко знал, что за ним наблюдают. Воздух в этом месте был наполнен не просто энергией, а грязной, искаженной магией. Она чувствовалась, как заплесневелый шелк, обернутый вокруг его кожи и плетений. Его собственная энергия сжалась, защищаясь словно от яда. У каждой подушки воздуха здесь был свой вкус. Ржавчина, кислота, гниль, горькая медь. Даже тишина имела звук. Он не мог точно определить, скрип это или шепот. Или отголосок давно погибших голосов, но она шла из-под земли, вибрируя под ногами, точно кто-то скребется снизу. Андрей сосредоточился. Он активировал подавляющее плетение, скрывая собственное присутствие, погружая свое энергетическое тело в такт демонического фона. Его дыхание замедлилось, как перед броском. Все артефакты отозвались еле заметной вибрацией, сеть из силы, вплетенная в него, старалась удержать его от распада, потому что именно так это и ощущалось, как если бы сила этого места вызывала медленный распад разума и тела за ним. Нельзя было думать слишком ясно, даже это здесь опасно. Нельзя было чувствовать слишком сильно, иначе почует кто-то другой. «Что же ты такое скрываешь, старик?» подумал парень, медленно продвигаясь по пепельной тропе, что уходило к нависающему хребту. Да, сейчас у него не было карты этой странной местности. Но внутреннее чутье, словно эхо от собственного духа, подсказывало о том, что именно там скрывается истина. Или ее исковерканный осколок. Парень внимательно вгляделся в расщелину, откуда слабо струился тусклый фиолетовый свет. Он уже и так знал о том, что назад дороги уже не было. Расселина, что уходила глубь монолитного камня, казалась живой. Не просто узким горным проходом, а живой раной, рваной и кровоточащей сквозь камень. Стены, обросшие черной плесенью, дышали испарениями, и порой казалось, что они сдвигаются пульсирует в такт каким-то чужим сердцебиением. Андрей осторожно ступал по осыпающимся уступам, держась поближе к скале, чувствуя, как все внутри сопротивляется этому спуску. И все же он шел. Он был вооружен. Плетение щита пульсировало внутри тела, как второе дыхание, рядом амулет подавления и малое кольцо обнаружения. Все они слегка дрожали, не от страха, а от враждебной среды, где магия сама по себе пыталась их выдавить. «Слишком тут как-то тихо», — промелькнула у него мысль, и в этот момент он это увидел. Впереди в темноте ущелья словно отслоился пласт тьмы и двинулся. Это не было просто существом. Это был массивный силуэт, будто сложенный из неонового дыма и костей с глазами, что не светились, а проваливались сквозь реальность. Существо напоминало гигантского волка, но облик его был изломан. Конечности были неровными, будто их кто-то намеренно выгрызал из черного камня. Спина была утыкана обломками костей, а на шее висела цепь, по которой проходили огненные руны, как живые черви. Это существо вцепилось когтями в уступ и медленно повернуло голову оно явно почувствовало присутствие парня, который для этого места был чужаком. Андрей не стал ждать. Он резко активировал плетение подавления, опуская свой энергетический след, как будто погружал разум в золу. Почти сразу же боль ударила в голову. Это была реакция духа на искажение поля. А страж издал вибрирующий гортанный звук, похожий на рев через бронзовый рог, но так и не двинулся с места. Он не видит, но чувствует. Это... Неужели это та самая магия, связанная с болью, с жертвоприношением? Страш медленно шагнул вперед. Андрей отступил за изгиб расщелин делая шаг за шагом, удерживая поток подавления, как сеть из едва натянутых жил. Он почти ничего не видел. Лишь стены, пульсирующие и темные, и лишь тень чудовища, рискающую в поиске. И, наконец... Тишина. Он спустился еще на десятки метров вниз. Здесь расщелина расширялась, переходя в естественную пещеру, потолок которой свисал черными сталактитами, капающими темной живой жидкостью. И посреди этого всего находился весьма специфический круг, каменный, идеально вырезанный, будто бы находящийся не в этом мире. На его поверхности располагалась спираль из костей, выложенная в виде узора, напоминающего глаз с множеством зрачков. А в самом центре располагался алтарь, черный, как сердцевина угля, и весь покрытый трещинами, из которых сочилась не энергия, а настоящие воспоминания боли. Он почти физически услышал, как кто-то кричит или когда-то кричал, и этот крик и боль были впитаны в камень алтаря. Тяжело выдохнув, парень подошел ближе, слегка склонившись над узором. Его сердце сейчас буквально било тревогу. Из центра алтаря торчала кость, полая, сверкающая изнутри, словно впитавшая в себя все возможные воспоминания происходящего здесь обряда. Она была не белой, а фиолетово-черной, как зола, впитавшая кровь. Практически сразу он понял, что это была кость демона, и именно из такой могла быть создана та самая же зловая печать, которую он ранее так старался скопировать. Андрей медленно вытянул к ней руку, и мир рванулся к нему навстречу. В его разум, как стрелы, вонзились самые разнообразные образы, жертвоприношения, тени в капюшонах. Кровь, льющаяся в формы многочисленных символов. Детские крики, руки, выкрученные в агонии, и голос. Голос того самого старика-наставника, выкрикивающего формулу сдерживания. Парень уже слишком хорошо знал этот голос. И он отпрянул назад, задыхаясь. Его сердце билось, как у загнанного зверя. Сейчас он был уверен в том, что это был его наставник. Как и в то, что все это было не так уж и давно. Некоторое время Андрей стоял, судорожно сжав кулаки перед алтарем. Костяной круг перед ним не просто был ритуальным местом, он был ловушкой, впитавшей в себя целые истории боли и мучений невинных жертв. Их отпечатки все еще дрожали в воздухе, не исчезнувшие, не отпетые, не прощенные. Он чувствовал их даже кожей, как жгучий ветер, крадущий тепло. И в самом центре всего этого ужаса располагалась кость. Та самая, что могла быть ключом. Та, что могла помочь ему создать настоящий проход, преодолеть защиту арки. По крайней мере, так могло быть раньше. Но теперь, когда он чувствовал, чем именно она стала после всего этого, решиться дотронуться до нее было похоже на то, как если бы он собственными руками должен был извлечь меч из грудной клетки старого друга. Но он все же потянулся за ней. И в этот момент образы вновь вонзились в разум. Но уже четче, медленнее, как если бы сама кость узнавала его и взывала к нему, о чем-то прося. Мальчик в ученической одежде, сидящий на коленях. Рядом фигура в белом. Руки мальчика дрожат, но глаза полны доверия. Он улыбается. «Учитель, это правда нужно?» «Ты достоин. Ты станешь проводником между мирами» и черное обсидиановое лезвие с хрустом вонзается в его сердце. И в этот миг Андрей понял — суть ритуала была в доверии, настоящем, безусловном. Приносимый в жертву разумный должен был доверять своему палачу, как ученик-учителю. Осознав это, он снова отшатнулся назад, и его руки задрожали. Сердце пульсировало практически у самого горла. Дыхание стало хриплым, но сейчас он знал, у него нет другого выхода. Ни сейчас, ни здесь. Вдруг он почувствовал, что пульсация магии в пространстве начала неуловимо меняться. Казалось, что даже сам воздух загустел. К этому жуткому месту кто-то приближался. Или что-то чувствовало, что он прикоснулся к алтарю. Андрей резко шагнул вперёд, прорываясь сквозь все эти лабиринты образов, и вырвал кость из камня алтаря. В тот же миг он ощутил резкий удар энергии, как пульсирующий удар колоколом прямо в разум. Круг костей вспыхнул, а алтарь вздрогнул. Из трещин хлынули тонкие струи черного дыма, которые буквально пытались ухватиться за его ноги, за руки, будто пальцы проклятых но он уже разворачивался, чтобы уйти из этого места. Плетение щита было поднято с максимальной силой. Он метнулся назад и вверх по расщелине, ловко прыгая по каменным выступам, проворачивая заклинание подавления, глушав всплески собственной энергии, чтобы не оставить за собой даже малейшего следа. На вершине расщелины, наконец, вырвавшись на воздух, он тяжело упал на колени. В его руке все так же была зажата эта кость, мертвая, но странным образом живая, дышащая. Изнутри она светилась, как осколок тлеющего заката, а в ушах все еще звучал голос того несчастного мальчика. «Учитель, я верю». Андрей зажмурился, едва не выронив находку. «Если он это делал раньше, значит, делал и не раз. Сколько таких глупцов, как я, у него тут бывало!» Немного придя в себя, он медленно поднялся. Возвращаться в долину нужно было незаметно, но теперь... Теперь он кое-что точно знал. Этот странный старик был не тем, за кого себя выдавал. И кость демона, зажатая сейчас в его руке, была не просто ключом, а напоминанием о том, на что тот способен ради какого-то своего и все еще непонятного Андрею плана.